Как стать уголовным преступником? В тот вечер 44-летний Арон Рабинович в рабочей спецовке отстаивал очередь у пивного ларька и держал в руке соленого подлещика. У самого окошечка очередь вспухала и скандально пульсировала от напора жаждущих. «Э, мужики, ну встаньте вы в очередь, неужели трудно, все же стоим?» Миролюбиво сказал Арон. Трое здоровенных молодых парней рассмеялись. Один вздохнул. Господи, до каких же пор жиды будут в России порядки устанавливать? Ой, Гитлера на вас нет, сучье племя. Арон хозяйственно спрятал подлещика в карман рабочих штанов и ударом в челюсть отправил поклонника гитлеризма в глубокий нокаут. Двое других бросились на Орона, но он сходу воткнул свой огромный кулак в живот одному, а другого просто насадил физиономии на собственное колено. И тогда у ларька началась генеральная драка. У здания районного суда стоял арестантский автофургон. На другой стороне узенькой улочки старый битый «Москвич», Около него топталась пышно телая Ривка, сестра Арона. Неподалеку от фургона мельтешилась маленькая, ярко накрашенная женщина, не отрываясь, смотрела на двери суда. Милиционеры вывели Арона Рабиновича с подбитым глазом. За ним худенького блондинчика лет сорока. «Арончик!» метнулась через улочку Ривка. «Машину береги!» «Не гоняй, как идиотка!» — сказал ей Арон. «Васечка!» — крикнула маленькая накрашенная женщина. «Прощай, Клавочка!» — потерянно проговорил блондин. «Попрошу!» — зычно пропел старший конвоя. Арон и блондинчик влезли в фургон. Туда же сели два милиционера. Двери захлопнулись, и воронок покатил. В полусумраке фургона... Арон спросил своего соседа. «Жена провожала?» «Сестра Клава. И меня, сестра, Ривка. Тебе сколько дали?» «Два года. С лишением права работать в сфере торговли. А вам?» «Тоже два. По двести шестой. Драка». Иванов Василий представился блондин. «Арон Рабинович, есть возражение? Что вы? У меня лучшие друзья...» «Разговорчики!» — рявкнул конвойный. И пошла лагерная жизнь заключенных Иванова и Рабиновича. Утренние и вечерние поверки, работы в каменном карьере, на лесоповале, шмоны обыски, хождение строем двухъярусные нары в бараке, вышки с часовыми вокруг зоны. Зима, лето, снова зима, снова лето, И во все времена года, в каждый час лагерных суток, Иванов рядом с Рабиновичем. Ну и, конечно, Рабинович всю дорогу рядом с Ивановым. Пролетели семьсот тридцать деньков и ночек, и вышли они в один и тот же последний день на свободу. Как говорили в зоне, на волю.